Глава 7 Победу нужно ковать вместе. Затея кажется безнадежной. Дорога к деревне перекрыта, а мы окружены. некрасые ну что вы там копаетесь?» Паникует кто-то из артефакторов. «Мы готовы. Разойдись!» Откликается газ. Четверо некромантов, мрачных и собранных, синхронно выходят за защитный барьер с ритуальными ножами наголо. Прямо туда, где из-под земли и по ее поверхности к нам подбираются кошмарного вида твари, словно собранные из разных кусков плоти. Провалы глаз зловеще светятся зелеными отблесками. составов свисает лохмотьями кожа. Фиолетовые кишки волочатся по земле. Сладковатый гнилостный запах, густой и невыносимый, вызывает рвотный позыв. И я, не выдержав, закрываю нос и рот рукавом, стараясь дышать пореже. О чудо! Твари сторонятся вставших спинах к спине некромантов и подаются назад. «Аннумен эктус импазикус! Тор химен!» Заклинание звучит в унисон. Два синхронных взмаха ритуальными ножами и некроманты выбрасывают вперед обе руки с окровавленными ладонями, окропляя землю. Страшный рев, переходящий в визг за гранью слышимости, разносится над холмами, выворачивая наизнанку душу. От некромантов во все стороны расходится невидимая волна силы, и нежить точно выкашивает гигантской косой в радиусе сотен метров. Меня пробирает до костей. К сердцу ползет могильный холод. Требуется усилие, чтобы сделать новый вдох и вообще жить. «Мамочки, что это было?» Сипло выдыхает Люсиль. «Не знаю, но в академии такому вряд ли научат». Подозреваю Гаса в применении запретных знаний. Два некроманта из четырех вдруг падают и растворяются в дымке. Теряя сознание, оседает на землю Даяна. Только Гас остается на неверных ногах, прижимая к груди раненую руку. «Помогите ей!» хрипло просит он через плечо, не обращаясь ни к кому конкретно. Шатаясь, он возвращается, до ужаса напоминая того самого мертвяка. Бледное лицо осунулось, вокруг глаз проступили черные круги, из носа стекает струйка крови, а в потемневших зрачках полыхают зеленоватые отблески. Кажется, такое бывает от переизбытка некроэнергии. Получается, они вчетвером выпили этих тварей или сделали что-то похожее? Но почему тогда погибли те двое? Кастер Дин один из призывателей, кто, как и мы, мается от безделья. Именно он бросается к некромантке и подхватывает ее на руки. «Газ!» Люсиль пытается выскочить навстречу Тамбертону и Крю. «Куда?» Рычит на нее стоящий рядом боевик, удерживая за локоть. «Газ, что с тобой?» «Я в норме». Отмахивается некромант, жестом показывая, чтобы не дурило. Он не занимает свое место в отряде а встает плечом к плечу с Ксаном Крайтером, и мы снова двигаемся вперед. «Хорошая новость!» — хрипит пришедшая в себя Даяна, которую все так же несет на руках Дин. «Мы уничтожили многих». «А плохая?» — не выдерживает парень. «Самые здоровые и крепкие остались». Криво усмехается девушка и вытирает обильно идущую носом кровь. А что с остальными? Не выдерживаю я. от Отчего они погибли? Энергия смерти, она такая. Или ты ее, или она тебя в труху перемелет. Отвечает некромантка, и тут же ее скручивает мучительный кашель. Дав ей передышку, оглядываюсь по сторонам. И точно. Здесь и там видны отдельные особи, оглушенные, но живые. Их мало по сравнению с тем воинством, что было. И все же гораздо больше, чем не хочется. Все, как на подбор, страшенные и громадные. Одна радость. Им тоже требуется время, чтобы очухаться. Монстры приходят в боеготовность, когда мы спускаемся в низину. «Бегом!» – ревет Ксан. Больше не отвлекаясь не стараясь держать строй, мы, что есть силы, несемся к деревне. Проклятийники во главе с Гейл Мандридж по-прежнему не отходят от императора. С виду они невозмутимо, точно заняты чем-то другим. Но по фиолетовым отблескам в зрачках ясно, что и они принимают участие в битве. Ворота приглашающие распахнуты. За ними видна часть двора, где полыхает костер. Костры горят и по периметру чистокола. Но хоть убей, не помню, чтобы их кто-то разжигал. Монстры добираются до нас снова, когда до ворот остаются считанные шаги. Гас и Ксан вместе встречают первого, здоровенного, с длинной шеей и маленькой головой, увенчанной огромной зубастой пастью. С боков чудища словно со старого дивана, ошметками слезают клочья кожи, а внутри отвратительно булькает при каждом грузном прыжке. Некромант и боевик составляют удивительный тандем. Газ неторопливым движением снимает с пояса бич и лениво разматывает кольца, словно и не стоит перед несущимся прямо на него мертвым гигантом. Надо же! Я раньше не замечала у некромантов склонности к подобному искусству. Бич взлетает в воздух и, повинуясь властной руке, описывает круг над головой, а затем точно ядовитая змея со свистом выстреливает в сторону монстра, обвивает длинную шею твари. Рывок! Газ пригибает к земле отвратительную голову. Чудовище ревет и сопротивляется. Упирается лапами, трясет башкой, раскидывая клочья ядовитой слюны. Довершает дело, потрескивающий голубыми молниями меч Ксана Крайтера. Он обезглавливает тварь, и стоящие ближе других адепты дружно отскакивают в сторону, уворачиваясь от черной вонючей жижи, которая выплескивается наружу из тела бьющегося в агонии. Один из боевиков мешкает, недооценив опасность, и его истошный крик на отмашь бьет по нервам. Не в силах отвести взгляд, наблюдаю, как черная жижа кислотой разъедает его тело. Смотрю и понимаю, что уже никогда не буду прежней. Никто из нас не будет. Спасибо свихнувшимся организаторам мероприятия, чтобы им кошмары с ярхами снились. Одного из артефакторов выворачивает прямо на ботинке. Не выдерживает желудок, но его можно понять. «Чего застыли? Вперед, неженки!» — командует Ксан. «Уводи их газ!» Боевик хватает за шкирку ближайшего парня и пихает по направлению к воротам. Дает ускорительный пинок второму, толкает третьего в спину. Это приводит остальных в чувство. «За мной! Все за мной!» — приказывает некромант, бегущий в авангарде. Команду подкрепляет свист и оглушительный щелчок бича, от которого разлетаются лучи тьмы, похожие на перья птица. Они также тают прямо в воздухе, раньше, чем опадают на землю. Сбросив оцепенение, адепты начинают двигаться, спеша убраться подальше от истекающего ядовитой субстанции трупа монстра. Глотая туманящий взор слезы, я заставляю себя переставлять ватные ноги. «Это все неправда, иллюзия!» «Иллюзия! Иллюзия!» — повторяю точно мантру. Не вовремя бросаю короткий взгляд назад и успеваю увидеть, как поднимается и опадает меч, сверкающий голубыми молниями. А у нас становится еще на одного боевика меньше. Это же был тот самый парень, который все это время оберегал нас с Люсиль. Непрошенное сухое рыдание вырывается из горла, вынуждая зубами вцепиться в рукав пиджака. Оксан нагоняет нас спустя несколько мгновений и остается рядом, прикрывая спину. А за нами стремительно несутся новые чудовища, которых не существует ни в одной из реальностей. Как призыватель я очень на это надеюсь. Почему бы вам было не взять под контроль эту дохлятину, а Кранк? Интересуется на ходу сильно нарушая гнетущее молчание. Не похоже, что она издевается над некроманткой. Скорее пытается отвлечься, судя по отблескам ужаса в широко раскрытых, влажных, от застывших слез глазах. «Какая ты умная, Берки! Может, возьмешь и сделаешь это сама? Хоть какая-то от тебя будет польза!» Ехидничает Даяна, которую несет на руках Дин. Выглядит она совсем неважно. Глаза запали, на бледном лице проступила сетка голубых вен, делая ее саму похожей на мертвеца. «Нежить — это не по нашей части», — огрызается блондинка номер один. «А правда, почему нет? Несколько таких чудищ на нашей стороне обеспечили бы неплохое прикрытие», — развивает идею Люсиль Кастардин. «Вот бы их стравить между собой». «Для этого необходимо время, чтобы провести ритуал. Но, как вы могли заметить, времени на подготовку нет. Хмурится Даяна и требует». «Я в норме». «Сама пойду, поставь меня на землю». С сомнением Кастардин делает как Фелина. Некромантка выискивает взглядом Тамбертона и Крю, но тот слишком далеко, и ей остается только тяжко вздохнуть. Она не то что помогать, догнать его пока не в состоянии. Наверное, только поэтому продолжает плестись рядом с нами. «Я попробовала убивать нежить, но моя нага не способна сражаться с мертвецами». Она природное создание и быстро потеряла силу. Зачем-то вдруг принимается оправдываться Люсиль и панура добавляет «А других подходящих боевых существ у меня нет». Ее слова вторят моим собственным мыслям. Среди всех моих фамильяров тоже нет никого, кто способен бы был противостоять нежити. Ну не феечек же звать на помощь. М да какой-то у меня безобидный зверинец подобрался». Из боевых разве что птиц. Но, во-первых, его больше нет. А во-вторых, мне бы все равно его заблокировали, по словам той менталистки. Интересно, а не потому ли, что темного духа, который сам запросто может кому угодно запудрить мозги, попросту невозможно обмануть никакими иллюзиями? Темный дух да в иллюзорном мире? Ха-ха! Мы с Люсиль с легкой завистью провожаем пару огненных псов, устремившихся по склону в сторону очередной твари. Следом за ними, раскидывая искры, по воздуху несется огненная птица Феникс. Это фамильяры Рида Джеффса, нашего более удачливого товарища. Огневики развлекаются, поджигая чудищ в последних рядах. А вось сгорят полностью, пока до нас доберутся. Ну или хотя бы наполовину поджарятся. С калечными монстрами сражаться полегче будет, чем с целыми и бодрыми. Я почти жалею, что с нами нет Маклюса. Его элементали сейчас ой, как пригодились бы. Констатирую со вздохом и нарываюсь на пристальный взгляд Берки. Что? Я прагматик. Кастер, Дин и Мэл Шайн, парни, у которых, как и у нас, с Люсиль не оказалось огневиков, не желают оставаться в стороне. Оба призывают фамильяров, клыкастых бронированных химер дальних родственников чудища болотного, которого Руфус выставлял против меня на арене. Сейчас, когда тварей поубавилось, у них появился реальный шанс принести пользу. «Что-то я их раньше не видела. И когда только успели обзавестись», — шепчет Люсиль, «убить гигантскую нежить химеры не способны, но толстая броня защищает их от ядовитых зубов и когтей. А вот сбить с ног, мешать передвижению...» или отвлечь и затормозить, у них получается прекрасно. В тандеме с огневиками они наносят нашему противнику существенный урон. Все подмога. Совместными усилиями мы успеваем пробиться к приветливо распахнутым воротам. «Стойте! На входе смертельная!» Предупреждающий крик Гейл немного запаздывает, и Рид, сосредоточенный на управлении тремя огненными элементалями, сразу вбегает внутрь. «Проклятие!» Заканчивает Гейл, наблюдая, как развеивается темным облачком то, что осталось от парня. «Не входить», — предупреждает Ридрихрон, — и уж его-то все слышат. Трудно не услышать голос, звучащий прямо в твоей голове. «Сможете его снять?» — уточняет у проклятийников император. «Да», — кивает Ремлин энсман худощавый парень с тяжелым взглядом разноцветных глаз. «Только прикройте нас, если рванет всем достанется», предупреждает рожеволосая пухленькая Миленар Мэр, в которой с трудом можно было заподозрить невероятную разрушительную силу. «Ничто не должно нас отвлекать, слышите?» Гейл внимательно глядит на императора. «Держать оборону», — командует Ксан. «Прикрыть проклятейников, чтобы ни одна...» То, как он называет дохлых зверюшек, так и норовящих нами полакомиться, заставляет вспыхнуть уши. «К ним не прорвалась! Внимательнее, парни! Ведуны, барьер будет! Будет!» У всех артефакторов на спинах небольшие рюкзачки, откуда они дружно выуживают и бросают на землю кубы стационарной купольной защиты. С тихим хлопком она разворачивается над нашими головами, укрывая от беснующейся нежити плотной прозрачной полусферой 30-метрового радиуса. Еще одна полусфера поменьше накрывает проклятийников. «Ну так, на всякий случай, если у них там что-нибудь рванет», пожимает плечами паренек, который взял на себя руководство нами «Финч, коктейль боевикам, живо!» Энн, не задавая вопросов, вынимает из своего рюкзака тонизирующее зелье, восстанавливающее магические силы. Раздает их нашим защитникам. Утомленные боем парни с залпом опустошают пузырьки. «Спасибо. Теперь еще повоеваем». Радостно скалится у Орде. Пользуясь передышкой, что дает нам стационарный барьер, боевики накапливают энергию, лишь изредка отгоняя особенно обнаглевших мертвяков. Я тоже присаживаюсь на какую-то корягу и с умиротворением наблюдаю за тремя яркими точками, которые стремительно приближаются. Это возвращаются непрекаянные огневики. Удивительно, что они до сих пор не развеялись со смертью хозяина. Твоюж! Подскакиваю, понимая, что случится, когда элементали окажутся здесь. Огневики! Мой вопль запаздывает. Купола настроены так, чтобы беспрепятственно пропускать нашу магию, и не останавливают элементалей С ракучущим рыком огневики набрасываются на рыжую проклятийницу. И чем именно она им не понравилась-то? Милен визжит и теряет концентрацию. Гейл и Ремлин как ошпарены отскакивают в сторону, подальше от ворот. Никогда раньше я не действовала так быстро, призывая существ. Хватает одной мысли, и вот уже мои феи танцуют завораживающий танец перед мордами огненных псов и птицы. С проклетеницей, к счастью, порядок. Ее оттаскивает в сторону один из боевиков, а Финч помогает залечить ожоги. Чувствуя, как меня потряхивает, выдыхаю. Но это далеко еще не конец. «Берки, Дин, берите по одному, чур, птичка моя!» «Ура! Хоть какой-то толк от нас будет!» Радуется Кастардин. Но контроль над чужими фамильярами просто так не перехватить. И мы втроем принимаемся чертить схемы призыва, рассчитанные на подобный случай. Спора, орудуя подобранным камнем, Люсиль Берки бросает хмурые взгляды на обороняющих наш маленький лагерь боевиков. «Всего восемь осталось. Быстро заканчиваются. А ведь здесь лучше из лучших!» Ворчит она. Что-то не так с этими монстрами. Косится на нее Даяна, которая так и держится поблизости. Зря парни вышли к ним из-под защиты. Некромантка наблюдает за тремя громадными тварями, отдаленно похожими на фарахов, которые гигантскими скачками приближаются к боевикам. «Они же нас спасают!» осеняет меня. «Купол слабенький, не выдержит натиска, и тогда твари сожрут всех нас!» Ох Осталось семь. Нет, шесть. Плохая была идея. Продолжает подсчитывать потери среди боевиков Люсиль и принимается чертить схему с удвоенной скоростью. Откуда эти монстры только берутся? Почему такие сильные? Может, потому что они не настоящие? Предполагаю, я пытаюсь убедить в этом и себя тоже. Но с каждым покинувшим нас товарищем... Мозг все меньше желает в этом убеждаться. «Может быть...» Жмет плечами задумчивая некромантка, откровенно нездоровый вид, который до сих пор внушает опасения. «Э, Люсиль, пока мы тут все не подохли, ответь на один вопрос, не то я умру еще раньше от любопытства». «Ну?» Бурчит блондинка не слишком приветливо и дорисовывает подчиняющий символ. Стандартное заклятие подчинения звучит в унисон, и в каждом круге призыва возникает по огненному элементалю, которых мы, не раздумывая, пускаем на помощь нашим защитникам. Моя птичка на зависть остальным мгновенно вырастает в размерах и без страха пикирует на голову подкрадывающемуся к сзади чудовищу. Остальные элементали помогают. Втроем наши огневики быстро расправляются с жертвой. «Нежить подыхает с душераздирающим визгом, а наши полыхающие питомцы берутся за следующую осыпь». Ксан благодарно кивает, а улыбчивые луарде салютуют огромным огненным топором. «Спасибо!» Дождавшись, когда Люсиль будет чуть меньше занята, Даяна интересуется снова. «Берки, так на кой ты все-таки выпендрилась со своей одеждой? Знала ведь, куда идешь». Люсиль молчит, сосредоточившись на управлении огневиком. «Я поняла. Ты положила глаз на Ридриха. Не унимается некромантка. Так что там у тебя было на трусах? Приворотные чары? Может, запрещенный флер?» «Ты правда сдохнешь, если все не выведаешь», — вздыхает Люсиль, бросая на Даяну тяжелые взгляды. «Вроде того». Даяна широко улыбается и что-то отвязное мелькает в ее глазах. «Понимаешь, Кранк, это все моя бабушка. Она бытовик высшей категории просто помешана на чистоте. Стоит ей оказаться рядом с моим шкафом, и все. Ни одной вещи, о которой бы она не позаботилась, не останется». «Вот оно что». «Ага. Зато вещи потом не рвутся и не пачкаются». «Так это из-за чрезмерной стерильности тебя признали опасной, что ли?» то есть не тебя, конечно, а твое бельишко. Огненная птица – ведущая элементаль. Я выбираю и указываю остальным цели. На этот раз атакуем здоровенный труп гигантского ящера. Выглядит он как скелет с огромной пастью, мощными задними конечностями и рудиментарными передними. Он только что едва не растоптал очередного драгоценного боевика. Люсиль, занятая управлением огневиком, сосредоточенно молчит. Контроль над этой стихией даётся блондинке с трудом. Когда нам удаётся обездвижить и поджечь эту тварь, она продолжает рассказывать. «Больше чистоты бабулю волнует только моя безопасность». «И как это работает? Твои трусики слетают сами и душат недоброжелателя?» «Ты и правда хочешь это знать, Кранк?» «Я же сказала, сдохну, если не узнаю». «Хорошо. Это особенный состав». Небольшой направленный импульс и начнется химическая реакция. Выделится газ, способный усыпить потенциального врага. В случае опасности у меня появится шанс сбежать. Ну или прибить, как ты сказала, недоброжелателя, пока тот будет в отключке. «Выходит, здесь больше химии, чем магии», – встревает в разговор Дин, который все это время молча прислушивался к беседе. «В точку потому-то я не сразу распознала подарок бабуле, иначе ни за что не стала бы так рисковать. Зато безопасники все распознали и расценили как потенциальную угрозу императору, смеется некромантка. Именно. А ты не так глупа, как выглядишь, Кранк? Поддевает ее Берки. Не повезло тебе, ехидничает в ответ некромантка. Неловко, наверное, щеголять перед такой толпой с голым задом под тоненьким плащом. Люсиль не отвечает, лишь корчит недовольную гримасу. Спасибо. Мне действительно полегчало. Некромантка отходит, отвесив нам шутливый поклон. Из-за болтовни я едва не упускаю огневика. Благодаря нам все оставшиеся парни за барьером пока живы, но перемазались какой-то дрянью. Они устали и тяжело дышат. Их удары все реже и слабее. Боевая магия требует больших объемов энергии, особенно огненная. Я тоже чувствую, как на глазах слабеет мой элементаль. И разве что беспокойство за товарищей заставляет меня стиснуть зубы и продолжать его подпитывать. А вот огни псов и вовсе не видно. У Берки и Дина не хватило потенциала на их поддержание. Странная все же здесь магия. «На первый взгляд вроде бы все как обычно, но нет. Я точно знаю, что способна на большее, но сил почему-то не хватает. Все же иллюзия не так идеально, как полагает Ридрих. Или нас нарочно ограничивают?» «Эй, Кранк! Ты что это задумала, идиотка?» Крик Люсиле заставляет меня вздрогнуть от неожиданности. Проследив за ее взглядом, оборачиваюсь. «Храни, вездесущий!» То, что вижу, окончательно подрывает мой боевой дух. Нам не пройти это испытание никогда в жизни. Даяна стоит у самого барьера и смотрит, как к жалкой горстке наших защитников приближаются два настоящих чудовища. Все, что были до этого, но просто сплошь пушистые котята. И по размерам, и по оснащенности убийственными средствами. «Бурям злым ты даешь широчайший простор!» Тихо и чуть натреснуто начинает петь некромантка. «Штормом рвешь ты, морей, темно-синий узор!» Ее голос крепнет и становится звонче, а я узнаю одну из песен группы «Экспериментальное кладбище» «Извержение вулканов и трясение земли!» «О, великая ярость! Деяния твои!» С легким сопротивлением барьер поддается, и Даяна выходит за него. Подозрительные волны проходят по полотнищу защиты. Это иссякает заряд в артефактах. Твари так и продолжают испытывать нас на прочности, и парни снаружи ничего не замечают, занятые боем с очередным дохлым монстром. Император стоит спиной, наблюдая за проклятийниками, и тоже ничего не видит. А артефакторы сосредоточенно колдуют над своими устройствами. Развеяв огненную птицу, от которой больше нет особого толка, тороплюсь следом, но останавливаюсь в нерешительности у границы барьера. Лишние помехи ему не нужны. И если я выйду, то возвращаться, скорее всего, будет уже некуда. «Да, я она!» Кричу, но некромантка не оборачивается. Лишь ее истончившаяся до ненормальности рука вскидывается к темному небу. Помахала? Или послала? щурясь уточняет подошедший ближе Дин. Сама не поняла. Жму плечами. Но мне кажется, какой бы это ни был жест, он прощальный. Даяна продолжает неторопливо шагать к несущимся навстречу гигантам. Она уже далеко, но до нас продолжает доноситься ее сильный и красивый голос. Песня звучит громче и громче с каждой строкой. Катится над холмами, улетая в темное ночное небо. «Застилая порою глаза пеленой, красным туманом встаешь предо мной. Силы даешь, неподвластные мне. Жестокость! Есть развлечение тебе!» «Да куда же она?» Берки делает несколько шагов следом и беспомощно оглядывается на нас. «Надо ее остановить!» В глазах блондинки блестят неподдельные слезы. «Даяна! Нет! Не надо!» Это уже газ, который только сейчас замечает, что происходит. Парней перестают атаковать, и они инстинктивно подаются к идущей навстречу погибели некромантке но бессильно останавливаются, осознавая, что этот бой им не выиграть. Лишь газ проходит еще несколько шагов. Тяжело дышать. Действует на натянутой до предела нервы Люсиль, блондинка, не скрываясь, рыдает в взахлеб на груди у крепко обнимающего ее Кастера Дина. В ее всхлипах и бормотании проскальзывает что-то и о Ридрихе, и об испытаниях, но сквозь рыдания не разобрать. Отвратительное чувства когда нужно хоть что-то сделать, а ты совершенно не понимаешь, что именно. Под последний куплет над некроманткой начинает клубиться что-то темное. Даяна вынимает ритуальный кинжал из маленьких ножен. Два точных движения, и она широко разводит руки. Во все стороны от нее расходятся, и начинает медленно вращаться так похожее на круг призыва кольцо тьмы. в Всполохи багряных рун сами по себе складываются в древний текст. А вместо заклинания звучит все та же песня. «Рушится мир, и взрывается мир, Ярость взлетает, как черный вампир, Больше осколков и криков во тьме, ярость! Я покоряюсь тебе!» И еще одно резкое движение рук, и кольцо тьмы опускается на землю. Та вздрагивает, и уже не ясно это от топота приближающихся исполинов или от темной, как глубины веков, магии, что творит некромантка. Даяна обеими руками заносит короткий кривой кинжал над собственной грудью, и я закрываю глаза, не в силах на это смотреть. «Она знает, что делает». Раздается рядом негромкий и немного грустный голос Гасса. «Слишком много некрой энергии для одной хрупкой девушки. Даяна все равно не выдержала бы. А так, хоть погибнет не зря». Нас оглушает душераздирающий рев, от которого стынет кровь в жилах. Земля трясется под ногами дерущихся гигантов, которых стравила между собой Даяна ценой... Ценой чего? жизни? Можно ли считать, что она действительно отдала ради этого жизнь? Я уже совсем не понимаю, где правда, а где иллюзия. Не могу толком отличить одно от другого, это все слишком. Да визга. Всхлипываю, и газ притягивает меня к себе, гладит по волосам, пока я беззвучно плачу. Я очень благодарна ему за поддержку». «Готово! Они это сделали!» Раздаются неожиданно радостные крики со стороны артефакторов. И мы поспешно отстраняемся друг от друга. Ужасно неловко. Подошедшая заплаканная Берки странно на меня косится, но тут же прячет опухшие от слез лицо. Газ, обнимая ее за плечи, увлекает в сторону ворот. «Мы выиграли бой, но это еще не все. Поспешим». Командует Ридри Хрон. Невольно оборачиваюсь через плечо. Там, где совершила самоубийственный ритуал некромантка, все еще сражаются две гигантские твари, безжалостно отрывая друг от друга куски мертвой плоти. Их силы примерно равны. Обе уже основательно ранены, и предсказать, кто победит, невозможно. Но лучше убраться подальше, прежде чем победитель определится. В том, что он пожелает нами полакомиться, сомнений никаких. «Идем», — зовет Ксан. Боевик подходит последним, остальные уставшие и осунувшиеся парни уже сгрудились у ворот. Киваю ему и, поддавшись порыву, шепчу. «Прости». «За что?» Ксан, не понимающий, хмурится. «Мы... мы оказались бесполезными». Мотаю головой и срываюсь на шепот. Неожиданно боевик смеется, чисто и заразительно задрав к небесам голову. «Что смешного?» Невольно бурчу сквозь слезы. «Как думаешь, Кроу, почему среди выпускников нашего факультета нет ни одной девушки?» «Жму плечами. А ведь и правда, курса с четвертого на факультете боевиков одни парни учатся». «Не знаю. Не хотят?» «Не ваше это. Вот и все. Каждый должен заниматься своим делом». Он вздыхает. «Я видел тебя на арене. Ты очень крута». Ну, для тряпки и девчонки, конечно. Точно старший брат, он герошит мои непослушные волосы и шагает вперед, едва заметно прихрамывая. По пути он что-то говорит бледному парнишке-артефактору, и тот согласно кивает. Со смешанным чувством шагаю следом, внимательно вглядываясь в широкую спину парня. Ксан измотан не меньше прочих и ранен, но все равно следит за всеми и для каждого находит слова утешения. Чего-то теперь мне стыдно за себя еще больше.